Без названия. Миша Гусев пошел вынести мусор и пропал. Мистическая сила помойного ведра перенесла его в Африку. Через семь лет Миша объявился где-то в пригороде Маракеша, обезображенный бородой и детьми. Таня Иванова была воспитана намного строже, в схожих обстоятельствах. Ведро никуда ее не телепортировало, но помогло совратить жениха из проходившей мимо свадьбы. Про Мишу вы уже читали, сосредоточимся на Тане. Она живет в большом доме. На первом этаже ЗАГС. На рейде у мусорных баков всегда стоят участники свадеб. Таня спускается к ним в халате и драных тапках. Ей нравится быть антитезой. Гости нарядные, предвкушают обжорство и случайные связи, а она своим видом напоминает им... Как все будут выглядеть в финале? Жених, условный Коля, все свадьбы считал отчаянным стыдом. Невеста в пудре, жирная, на ощупь, родители неловкие, впереди банкеты, поцелуи со вкусом винегрета. В конце сольной танец, сапоги и позора. Коля мечтал перейти скорее к семейной жизни. Он хотел простую жену, не оставляющую пятен на одежде. Чтобы она бегала по кухне такая, как родилась, в халате и бегуди. «Чтоб мелькала коленками, и чтоб была она живая, быстроглазая, похожая на адри -тату, или на эту милую растрепу», — тут Коля мысленно показал Натаню. Конечно, он не сразу поддался сумасшествию. В тот день он женился до конца, все выдержал, молодец. Но образ женщины с ведром врезался в его гормональную систему. Коля стал иногда гулять мимо Закса, Случайно раздобыл список жильцов. Выяснил ненароком, кто где живет — Вообще непреднамеренно напросился в гости к Таниным приятелям. Коля планировал избавиться от наваждения, но знакомство лишь подтвердило — Таня — идеал. Как честный человек, он бросил жену. Взялся таскать цветы и сласти, ему казалось ненавязчиво. Он уверял, что познал боль ошибок и заслужил доверие. Но у Тани в логике дефекты. Побег от прошлой невесты чем-то ее неуловимо настораживал. Самого Коля она считала приятным идиотом. Она готова была замуж, но за что-нибудь менее спонтанное. Три года Коля старался. Таня изревелась вся. Потом плюнула на предрассудки и сдалась. Слава мусорным бакам. Никакой другой бытовой прибор не обладает такими сводническими способностями. Сочетаться молодые поехали в другой ЗАГС. На всякий случай. Когда Даша гонит меня в ночь с ведром, я отвечаю, что не романтик и всем доволен. Только лавелласы и казановы носят по ночам на помойку каждый фантик отдельно. Им важен любой шанс. А гонять такую привязчивую глыбу, как я, с пакетом картофельных очисток, неразумно. Наберите вагон мусора, тогда пойду. Некоторое время мы припираемся. Потом Даша хватает ведро... А я бегу следом, поскольку знаю, какую опасность таят мусорные баки.